Глава двадцать Гора Шапка. Один. Эту гору бригадиры называли просто Шапкой, потому что настоящее название никто не мог выговорить. Шапка была самой высокой вершиной хребта Уралтау. Ее скалистый конус торчал над холмами и лесами, и взгляд словно спотыкался солнце уже опустилось за горизонт, а шапка еще горела в грозной синеве нежным малым пламенем, но потом все равно угасла, словно бы растворилась в темном небе на плече под горой имелась хорошая травянистая поляна бригадиры давно облюбовали ее для ночевок Мотолыга тихо урчала дизелем в холостую гудела откинутая плоскость решетки и сквозь нее поднимался дым от костра. Синий огонь селератных дров озарял лица людей фантастическим светом. Холодные тени шевелились между зубчатых стальных колес вездехода. Из оставшихся продуктов Алена приготовила в котле пустую похлебку, Суповые концентраты, картошка, морковь, капуста, лук. — Щи, хоть муде полощи, с сожалением заметил матушкин. — Это ваш, что ли пробурчал колдей. Не обессудьте, ребятушки, нету больше тушенки, вздохнула Алена. Хорош, станать, завтра добудем, пообещал Егор Алексеевич. «Мух, твоя очередь посуду мыть. Он по той трубке иди ручей через километр. Там еще форвер подбитый будет лежать, не промахнешься. «Чё на темноту? Недовольно сказала Маринка. Да -к фонарь возьми, раздраженно посоветовал Егор Алексеевич. У меня фонарь есть охотно подхватился Костик. «Сиди», — остановил его Серега. Тропка почти затерялась в папоротнике. От облучения он рос так быстро, что никакие тропы не могли сохраниться надолго. Обозначая независимость, Маринка храбро шла впереди, в темноте, и болтала котелком, в котором звякала посуда. Серега топал позади, по мягкой земле, сплошь покрытой лапчатыми разливами орляка, и глядел на Маринку. Любовался ее дерзким хвостом, ее гибкой талией и круглым задочком, туго обтянутым джинсами. Ему хотелось схватить эту девчонку в охапку и запихать в себя. Оказалось, что в командировке не так-то и легко уединиться с Маринкой. Но зато можно смотреть сколько угодно. Серега догадывался, что Маринка изрядно помучит его, но не сомневался, что добьется задуманного, вытеснет Харлея и начнет трахаться с Маринкой. Она не отвертится, не сможет отшить его, потому что все в ней ему охереть как нравилось, даже как она брыкается. Ощущение душевной неуязвимости позволяло ему быть снисходительным к Маринке хотя его несколько тревожило что при маринке он резко глупел чё как тебе на командировке спросил он нормально маринка даже не обернулась не передумала быть бригадиром а с чем мне передумывать ну хмыри всякие из бригады тип тебя что ли серега широко и довольно улыбнулся вижу к тебе аленин под клеится серега имел в виду костика «Не пора ли его приплющить, малеха?» «Не бурей, Башинин. ли Лена, подруг дядь Горы. А у меня, Марин, все серьезно, и я такого не потерплю». «Шустро ты разогнался», — хмыкнула Маринка. что то я не поспеваю». В это время возле Мотолыги бригада готовилась к ночевке. Под решеткой раскладывали туристские коврики и спальные мешки. Холодовский накрывал решетку сверху полиэтиленовой пленкой на случай дождя. Егор Алексеевич, устанавливая ночной радар, ходил вокруг мотолыги, наткнулся в потьмах на порожнюю канистру и с досадой хлопнул себя по боку. Ёптать, забыл мухи дать, чтобы воды принесла. «Я передам!» — быстро высунулся из мотолыги Костик. «Не пущу на темноту!» — тотчас возразила Алена. «Егор, не пускай его!» Егор Алексеевич страдальчески закряхтел. Ох уж эти мамашины страхи! «Дмитрий, — Будь другом. Сбегай ты. Митя понимал, что Серега, наконец-то уединившийся с Маринкой, будет недоволен появлением брательника. Но Митю очень тянуло побывать ночью в селератном лесу. И он решил, что Серега как-нибудь переживет. Митя взял канистру и пошел к лесу. Фудин проводил его взглядом. — Как ты их различаешь, шеф? — спросил он. — Лишь бы Маринка не перепутала с кем тарелки тереть. — хихикнула Талка и, намекая, потёрла указательные пальцы друг о друга. — Чё гонишь, шалава? — обиженно закричал на неё Костик. — Пасть захлопни! — злобно ответил Костику матушкин. А Митя благоговейно остановился на опушке. Ему надо было стряхнуть с себя всё, что отвлекало. Освободить и сознание, и чувства. Темный синеве над Уралтау висел бледный месяц, и скалистая вершина блестела одной стороной, крутым и щербатым взлетом, резко обрывающимся ввысь. Над хребтом широко раскинулись созвездия, словно мерцающая луга. Их зыбкий свет напоминался на кос — Волна за волной он тихо и бестелесно стелился на леса и долины, как срезанные серпом травы. Но полуночная жатва не иссекала тысячелетиями, бесконечно пребывала и таяла, исчезая в пустоте. Митя шел по лесу, удивляясь, что все видит во мраке, но только как бы черно-белым, а не цветным. И почему-то он не помнил, Всегда так было или началось лишь сейчас, после облучения? А лесу, — понял Митя, — облучение оказалось безразлично. Лес — это жизнь, вегетация. И она не прекратилась, не ослабла, не зачахла от неведомого воздействия. Она просто изменилась, но сохранила суть. Жизнь всегда так себя вела, испокон веку, ничего нового. Земля поружинила под ногами, папоротник обметал колени. Из черноты пространства перед Митей осторожно, будто по секрету, высветлялись густые лиственные кущи или растопыренные еловые лапы. В неясной глубине леса угадывались косые линии упавших стволов и туманные полосы лунного дыма. В прогалах древесных крон над головой искристо синело небо. Митя не просто шел по лесу. Он чувствовал себя так, будто погрузился в лес, точно в информационную среду. Со всех сторон плыли очнувшиеся ночью тонкие потоки запахов. Горечь смолы, холодящая свежесть молодых листьев — Сладковатый апрель сливающего опада, водянистая пресность мхов. Митя знал, что растения общаются запахами. Поддерживают бодрость друг в друге, учат подрост, предупреждают об опасности, зовут на помощь. Получается, он, как животное, слышал многоголосую речь леса. Но, как животное, мало что в ней понимал. Его обоняние обострилось, конечно, после облучения, ведь он теперь бродяга, человек леса. Изредка его обдавало каким-то мертвящим выдохом. Это были облака фитонцидов, так лес отгонял животных и птиц. Лес не любит животных, вонючих, грубых, прожорливых, равнодушных к его лесопотребностям. Лес обойдется и без них» как, в общем, и без птиц, лишь бы оставались насекомые и кишащие органикой почвы. Но Митя догадывался, что лично он лесу нужен, поэтому лес и открылся ему. Надо лишь дождаться, когда придет понимание, зачем. Он вдруг ощутил, что он в лесу не один. Рядом есть другие люди. И это не Серега с Маринкой, не бригада. Другие люди двигались через лес к какой-то своей цели, и Митя просто случайно оказался у них на пути. Он напряг глаза, пытаясь что-нибудь увидеть, и увидел. Меж стволов, сливаясь с листвой и кустами, скользили вертикальные тени. Люди. Человек десять, наверное. Настоящая стая. У Мити не нашлось другого определения. Ни отряд, ни группа, ни команда, а стая. Она плыла сквозь лес бесшумно и слаженно, словно косяк рыб сквозь тихо покачивающиеся водоросли. Митя шевельнулся, и вся стая разом застыла на полушаге. Потом от стаи отделилась одна фигура — и невесомо приблизилась к Мите, будто материализовалась рядом с ним из пустоты и тьмы. Это была женщина в грязных джинсах, рваной рубашке с копной спутанных волос. Лицо у нее было совершенно пустое, словно бы не свое, а общее. На скуле расползалось пятно древесного лишайника, из плеча в дыре на рубашке. Рос пучок травы. Мите стало страшно. Он испугался не того, что его укусят, задушат или разорвут на части. Нет, невыносимую могильную тоску вызывало ощущение потери своего человеческого естества. И этот кошмар был реален. Митя понял, что перед ним лешаки. То есть бродяги, что дошли до конца превращения, до итога, и теперь живут другой жизнью, тайной и странной. И шаки эти просто проверяли Митю, свой он или чужой. Женщина протянула руку и легко коснулась горла у Мити, будто хотела прощупать пульс. Митя отбросил руку женщины и попятился. Но за краткое прикосновение осознал, что лишаки приняли его за своего. Пусть еще не такого, как они, но его время наступит. Женщина спокойно отвернулась и пошла через папоротники к стае, равно как по воздуху. Лишаки безмолвно ждали. А потом все вместе внезапно растворились в зарослях, вновь заскользили туда, куда направлялись, И Митя понял, куда. К ручью, где должны были находиться Серега и Маринка. Митя постоял, соображая, а затем отшвырнул канистру и кинулся обратно, к бригаде. Бригадир в курсе, что нужно делать. Возле мотолыги горел зеленый костерок. цветы плясали на броне и на лицах людей, сидевших у огня. — На помощь! — отчаянно закричал Митя. Он не сомневался, что бригада обязательно поможет.